«Не так ли?» «Да, это правда, как и то, что я имел честь ответить вашему величеству. Вы ответили мне, ждать? Нет, не могу. Исполните обещанное сейчас же. Не извиняйтесь, повторяю вам. Все это было очень естественно, но вы не пожалели вашего короля, господин Д'Артаньян. Как мог простой солдат жалеть короля, помилуйте ваше величество. Вы очень хорошо понимаете меня». «Вы отлично знаете, что тогда следовало щадить меня, что в то время не я был здесь властелином, и все мои надежды были на будущее. Когда я говорил об этом будущем, вы отвечали мне, увольте меня в отставку немедленно». Д'Артаньян прикусил усы. «Правда», — прошептал он. «Вы не льстили мне, когда я находился в бедственном положении», — прибавил король. «Но», — возразил Д'Артаньян, гордо подняв голову, — «Если я не льстил тогда вашему величеству, то и не изменял вам. Я даром проливал кровь твою, я в дверь, как собака, очень хорошо зная, что мне не бросят ни хлеба, ни кости. Я сам был очень беден, но никогда ничего не просил, кроме отставки, о которой ваше величество, изволите говорить. «Знаю, вы честный человек, но я был молод, и вы должны были пощадить меня». «В чем могли вы упрекнуть короля? В том, что он не оказал помощи королю Карлу II? Скажем более, в том, что он не женился на Марии Манчини?» При этих словах король пристально посмотрел на мушкетера. «Ага», — подумал Д'Артаньян. «Он не только все помнит, но даже угадывает». Людовик продолжал. «Осуждение ваше касалось и короля, и человека. Моя слабость...» «Да, вы сочли это слабостью», — Д'Артаньян не отвечал. «Вы упрекали меня из-за слабость перед покойным кардиналом. Но разве не кардинал возвысил и поддержал меня? В то же время он возвышался сам и поддерживал самого себя, я это знаю. Но во всяком случае, услуги его не подлежат сомнению. Неужели бы вы больше любили меня, лучше служили мне, если бы я был неблагодарным эгоистом?» государь. Перестанем говорить об этом. Вас это огорчает, а меня мучит Д'Артаньян не был уличен. Молодой король, заговорив с ним надменно, ничего не добился от него. Задумывались ли вы с тех пор, заговорил снова Людовик. О чем, ваше величество? Вежливо спросил Д'Артаньян. Обо всем, что я сказал вам. Да, ваше величество. И вы только ждали случая вернуться к этому разговору? «Ваше Величество, вы, кажется, колеблетесь. «Ваше Величество, я никак не могу понять, о чем вы изволите говорить». Людовик нахмурился. «Простите, государь, у меня очень неповоротливый ум. Я многого не могу понять, но уж если понял, то никогда не забуду». «Да, память у вас хорошая, почти такая же, как и у вашего Величества. Решайтесь скорее. Мне время дорого». Что вы делаете с тех пор, как вышли в отставку? Еще счастье, ваше величество. Жестокие слова, господин Д'Артаньян. Ваше величество неверно поняли меня. Я питаю к королю величайшее почтение. Правда, я привык жить в лагерях и казармах, и выражаюсь, может быть, недостаточно изысканно, но, ваше величество, вы стоите надо мною так высоко, что вас не может оскорбить слово, нечаянно вырвавшееся у солдата». В самом деле я знаю, что вы совершили блестящий подвиг в Англии. Жалею только, что вы не сдержали обещания. «Я!» — вскричал Д'Артеньян. «Разумеется. Вы дали мне честное слово, что, оставив мою службу, не будете служить никому. А ведь вы служили королю Карлу II, когда устроили чудесное похищение генерала Монка. Извините, Ваше Величество, я служил самому себе. И успешно...» с таким же успехом с каким совершали свои подвиги полководцы пятнадцатого века что вы называете успехом сто тысяч кю которые теперь принадлежат мне в неделю я получил денег втрое больше чем за 50 лет сумма немалая но вы будете стремиться увеличить ее и я государь в четверо меньшее состояние показалось бы мне сокровищем Глянусь вам, я и не помышляю об увеличении его. Так вы хотите жить в праздности и расстаться со шпагой?»